Глава тридцатая. Джеймс. Половина одиннадцатого утра. Джеймс уже проехал на такси с полмили, когда внезапно вспомнил, что так и не взял пиджак, забытый в номере у Беркинов. Вот незадача. Меньше всего на свете ему сейчас хотелось снова встречаться с ними. С другой стороны, его возвращение немного задержит объяснение Смэгги, чего ему... Тоже не хотела сделать. «Мне очень жаль», — сказал он таксисту, — «но нам придется вернуться в гостиницу. Я кое-что забыл». «Сожалеем», — сказали ему в гостинице, — «но никого из них нет в номере. Миссис и мистер Берген гуляют, а их сын уехал в Оксфорд. Чем мы можем вам помочь?» «Вчера я оставил у них в номере свой пиджак. Не мог бы кто-нибудь из ваших сотрудников принести его?» «Конечно, сэр». Молодой посыльный стоял со скучающим видом в холле. «Майкл, принеси, пожалуйста, пиджак мистера Фореста. Он вчера забыл его в номере Бергенов». «С удовольствием, мистер Роджер. Но как я узнаю, какой пиджак принадлежит мистеру Форесту? Как он выглядит, сэр?» «Ну, он такой. Лучше я пойду с вами. Не возражаете?» «Не знаю, сэр, наши правила». «О, ради бога!» — возразил Джеймс, чувствуя, что начинает раздражаться. «Мистер Берген — мой старый приятель, а его сын должен был жениться на моей дочери. Что страшного в том, если я войду к ним в номер?» «Хорошо, сэр. Майкл, возьми с собой мистера Форреста». Джеймс последовал за Майклом к лифту. Они прошли по коридору и вошли в номер. Майкл остался в дверях, а Джеймс подошел к шкафу и открыл его. Пиджак аккуратно висел рядом со смокингом Джоша, все еще завернутым в пластиковый пакет. Взглянув на него, Джеймс вспомнил все, что случилось за вчерашний день, несостоявшаяся свадьба. Исчезновение Криссиды, и сердце его заболело. Глухие рыдания вырвались наружу, и он опустился на кровать, закрыв лицо руками. К своему ужасу, Джеймс почувствовал, что не в силах сдержать рыданий и дал им волю. Майкл смущенно топтался у двери, затем тихо кашлянул. Какого черта вы здесь стоите? закричал ему Джеймс. Оставьте меня одного. Я ничего не украду из этой проклятой комнаты. Майкл вышел, тихо прикрыв дверь, А Джеймс продолжал рыдать. Слезы облегчили боль. Он понемногу успокоился, вытянулся на постели и уставился в потолок. Почему она это сделала? Почему? Почему? Неужели она действительно настолько испорчена? Неужели у нее совсем нет чувства долга? Чья вина, что она выросла такой? Его? Мэгги! Неужели это его гены передались ей? Неужели Бог так наказал его за все его грехи? Он наказал и Сюзи, наказал их обоих. Ему вдруг стало страшно за Сюзи, страшно и стыдно за свое поведение. Как он мог бросить ее в такую минуту? Какой же он негодяй? Джимс посмотрел на часы. Должно быть, она уже вернулась из операционной. Надо ей срочно позвонить. Он потянулся к телефону, стоявшему на прикроватной тумбочке, и набрал нужный номер. «Можно мне поговорить с мистером Гобсоном?» — спросил он. «Я Джеймс Форест, консультант клиники Сент-Эдмондс». «Подождите минуточку». «Мистер Форрест», Форест, сказал женский голос. «Сожалею, мистер Форрест», — сказала она через минуту. «Но мистер Гобсон все еще в операционной. Могу я сказать ему, чтобы он позвонил вам?» «Нет, не надо, — сказал Джеймс, — я звоню не из дома. Я сам свяжусь с ним через час. Боюсь, что его уже здесь не будет. Скорее всего, он будет у себя в кабинете. Дать вам номер его телефона там». «Минуточку, пожалуйста, — сказал Джеймс, — я возьму бумагу». Он открыл ящик и вытащил папку. Листы рассыпались по полу. Он начал поспешно собирать их. Записка от Мэгги с указанием гостиницы, где Бергенам заказали номер. Письмо Джули, написанное четким почерком. Еще письма. Джеймс выпрямился и уставился на письмо с обратным адресом. Палм-Бич, Флорида. Оно было написано кривым, но разборчивым почерком и датировано недавним числом. «Моя дорогая девочка, как бы мне хотелось увидеть тебя поскорее, но я прекрасно понимаю, что у тебя есть обязательства перед семьей. Твоему мужу очень с тобой повезло. Надеюсь, он это ценит». Я очень расстроился, узнав, что эта девушка совсем не пара нашему Оливеру. «Мне страшно подумать, что такой блестящий молодой человек попадет в руки какой-то авантюристки». Мне она представляется безнравственной и опасной. Какими глупыми нас делает любовь, даже тебя, дорогая. Я с тобой совершенно согласен, что наше состояние не должно попасть в руки этой проходимки, а потому изменил завещание. По новым условиям Оливер больше не является наследником всего капитала, и даже малой его части — и не будет таковым до тех пор, пока он женат на этой особе. Если благодаря нашим молитвам он с ней разведется, я снова пересмотрю завещание. Посылаю тебе фотокопию одного из пунктов завещания, в который внесены соответствующие изменения. По твоей просьбе я ничего не пишу Оливеру и надеюсь, что ты сама с присущим тебе тактом все ему объяснишь. Конечно, он будет обижен, и рассержен, как и ты в свое время, дорогая, но, надеюсь, со временем он поймет нас и будет нам благодарен. Мы должны думать о благополучии наших детей, пока Господь держит нас на этой земле. Я каждый день не перестаю благодарить Его, что Он надоумил меня сделать то же самое для тебя в свое время, твой любящий отец. «Господи!» — сказал громко Джеймс. «Милостивый Боже. Он подошел к бару и впервые за много лет налил себе выпить.